Часть пятая, пришедшие первым. Глава первая. Ваш ход, мастер. Кратов открыл глаза. Оказывается, он успел задремать за то время, пока противник обдумывал, куда бы ему двинуть свои войска, и даже увидел какой-то сон припомнить, который, конечно же, сейчас вряд ли смог бы. Я переместил зеленого колдуня на черное поле в секторе 1025. О красную даму на лужайку перед замком трех секретов любезно пояснил Шойкхас. Сильный ход, заметил Кратов. Вы поставили меня в затруднительное положение. Слова были необязательны и пусты. Просто чем-то нужно было заполнить образовавшуюся паузу. Тактика игры заключается в том, чтобы беспрестанно ставить противников в затруднительное положение. Скорее Это одно из многих маленьких удовольствий игрового процесса. Шойк Хас выпростал из переплетения золотистых нитей, что образовывали вокруг его тела некое подобие кокона, верхнюю конечность и нарисовал на своем лице контуры улыбки. В ксенологии это именовалось корявым термином «мимиграфика». Как и у всех тосфенхов, экономив фонетические усилия, люди величали их, когда унижительным прозвищем «тоссы» А когда ласковым тосики, в зависимости от контекста, его яйцевидный, туго обтянутый молочно-белый блестящий кожей череп начисто лишен был мимических мышц. В наших мирах зеленого колдуня чаще называют дремлющим богом, сказал Шойкхаз. Кажется, у людей есть пословица: не будите спящего тигра. Собаку, поправил Кратов. Наши дома спокон веку охраняли млекопитающие, хотя, возможно, у какого-то из народов, населяющих землю и планеты Федерации, в пословице фигурирует именно тигр. Существовали нации, которые боготворили тигров, а собаку потребляли в пищу. Какая угроза может исходить от бульонного мяса? Крептили им же мы питали извечное недоверие. Вот как. Длинный. оканчивающийся заботливо и заострённым когтем палец начертил вертикальные линии в тех местах, где у людей находились брови. В таком случае вы со мной должны чувствовать себя настороже. Так и есть. Разве можно чувствовать себя непринуждённо за игровым полем с таким соперником, как вы, советник Шойкхас? Нельзя. Согласно покивал тот. Я не позволю вам расслабиться. Малейшая оплошность, и вы в зоне забвения. Кратов покосился на зону забвения. Там уже прохлаждались две его фигуры. Боевой единорог и малый сфинкс. «Ничего», — сказал он, — «у меня еще есть в запасе два трикстера». «Один», — безжалостно напомнил Шойк Хасс. «У вас остался только один трикстер. Первого вы использовали позавчера на эфирном поле». Да, я забыл. Вы не забыли. Вы просто решили проверить меня. Вы не доверяете рептилиям, а мы ничего не слышали о млекопитающих вот уже несколько миллионов лет. И тут появились мы, и тут появились вы, и все опошлили. Шойкхас стремительно очертил скобрезную ухмылку. Он неплохо знал земные анекдоты о чувстве юмора, хотя и достаточно свое обычное. Было у него почти человеческим. Эволюция дама капризная. Ей нет нужды всюду следовать одним путем, как и вашей красной даме. Кстати, и вашей пурпурной леди. На земле динозавры вымерли, а рептилии деградировали. На Тасханне все сложилось иначе. А ведь наши миры так похожи. Просто удивительно. Поэтому мы оба здесь. исключительно поэтому это была удивительная беседа они обменивались куртуазными репликами цепляя одну за другую нанизывая слово на слово словно плели нескончаемое кружево из мало значящих событий и образов как будто в этом гигантском совершенно пустом зале одновременно творились две игры и не разобрать было где прерывалась одна и продолжалась другая Красная дама перемещалась в меловой период и преканчивала на корню стада ничего не подозревавших динозавров. Орды Чингисхана огнем и мечом прокатывались по черным и белым полям, чтобы сгинуть без следа в зоне забвения. Под высокими сводами пархала эхо экзальтированных спичей Гитлера и Сталина перемежаемые стуком фигур по игровому полю. Шойкхаз. совсем по-человечески, заложив пару конечностей, кажется среднюю, за спину убрел в дальний конец зала, где за стрельчатыми окнами можно было видеть медленно разворачивающийся внизу зеленовато-голубой шар в тонком ареоле атмосферы. Кратов тоже оторвал седалище от кресла и неспешно обошел сложившуюся композицию по периметру. Бросить бы все к чёртовой матери, вернуться на стационар проте и залезть в горячую ванну. Выпить холодного пива, уснуть и видеть сны. И пускай пурпурная леди сама подкараулит красную даму в укромном уголке эфирного поля и выцарапает ей зенки. Однако же неплохая мысль буркнул он под нос и пихнул эту распутную бобенку в пурпурной мантилье в сторону трех секретов.